В Лайтхаусе есть давняя традиция, которая выдерживается все четыре года существования ночлежки. Речь идет об обеде в День Благодарения, который устраивается в спортивном зале средней школы «Святое имя», расположенной на западной части улицы Конгресса. Алкоголики украшают зал гирляндами из оранжевой и коричневой бумаги, картонными индейками, пластмассовыми овощами и фруктами. Другими словами, американскими амулетами жатвы. Чтобы попасть на этот обед, нужно как минимум две недели ходить трезвым. Не допускались на обед, об этом договорились Уэрт Хакман, Эл МакКоуэн и Дон Келлоган, и те, кто от выпивки становились буйными, независимо от того, сколько времени они не брали в рот спиртного. В День Индейки около сотни лучших детройтских алкоголиков, наркоманов и просто бездомных собираются в святом имени на прекрасный обед с индейкой, и картофельным пюре, закусками. Они сидят за десятком столов, поставленных на баскетбольной площадке. Ножки, словно подбиты фетром, гости в носках. Перед тем, как сесть и наброситься на еду, И это тоже элемент традиции Они ходят в круг столов Это займет не больше 10 секунд А потом мы начнем Заранее предупреждает их л И каждый говорит, за что он благодарен Поскольку это день благодарения Да, да, а также потому Что один из этих постулатов Программы АА Состоит в том, что благодарный пьяница Не пьет А благодарный наркоман Не закидывается и не ширяется Все действительно происходит очень быстро. Келлоган ни о чем особо не думает, плывет по течению, а в результате, когда приходит его очередь, едва не выпаливает то, что может навлечь на него серьезные неприятности. В наилучшем варианте сложится мнение, что у него более чем странное чувство юмора. Я благодарен, что тут до него доходит, что он собирается сказать и буквально прикусывает себе язык. Они смотрят на него, ожидая продолжения. Небритые мужчины и женщины с бледными адутловатыми лицами, от которых идет тяжелый запах станций подземки. Некоторые уже зовут его отцом. И откуда они это знают? Как могли узнать? Неужели не чувствуют, что у него холодеет внутри, когда он слышит такое обращение? Но они смотрят на него. Клиенты. Смотрят и e Уэрт с Эллом. «Я благодарен, что не прикасался сегодня ни к экспертному ни к наркотикам», говорит он то, что понятно каждому. Они что-то одобрительно бормочут, и стоящий рядом мужчина говорит, «Я благодарен, что моя сестра разрешила прийти к ней домой на Рождество». И никто не узнал, что Келлоган едва не сказал... Я благодарен, что в последнее время не видел вампиров третьего типа и постеров поиска пропавших домашних животных. Он думает, что заклятие Барлова наконец-то снято с него, потому что Господь принял его в свое лоно, пусть и на испытательный срок. Другими словами, он думает, что потерял способность видеть вампиров. Он, конечно, не пытается проверить свою догадку посещением церкви. Ему хватает и гимнастического зала средней школы «Святое имя». Ему даже не приходит в голову, во всяком случае на сознательном уровне, что на этот раз они хотят обложить его со всех сторон. Действуют осторожно, чтобы не спугнуть. И пусть учатся они медленно, но тем не менее учатся. В чем Келлогану еще предстоит убедиться. А потом... В начале декабря уорд Хакман получает удивительное письмо. «Рождество в этом году приходит раньше, Дон. Посмотри, что я тебе сейчас покажу, Эл». Он торжествующе машет письмом. «Если мы правильно разыграем эту партию, парни. Наши тревоги о следующем годе рассеются, как дым». Эл МакКоуэн берет письмо, и по мере того, как читает его, Недоверие и сдержанность, написанные на его лице, начинают таять. А к тому времени, когда он передает письмо Дону, его рот растянут в широченной, от уха до уха улыбке. Письмо от большой компании с отделениями в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Денвере, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. Бумага такая приятная на ощупь, что хочется вшить ее в рубашку, чтобы она ласкала кожу. В письме говорится о том, что компания намеревается пожертвовать 20 миллионов долларов 20 благотворительным организациям, работающим в Соединенных Штатах Америки, по миллиону каждой. В письме говорится, что компания намерена перевести деньги до конца календарного 1983 года. Среди потенциальных получателей денег – бесплатные столовые, ночлежки для бездомных, две клиники для неимущих, Программа создания вакцины против СПИДа, которую реализуют в Споконе. Одна из ночлежек – Лайтхаус. Подписана Ричардом П. сейром, исполнительным вице-президентом города Детройт. Все пристойно и убедительно. И приглашение всех троих в офис детройтского отделения компании с тем, чтобы обсудить формальности, связанные с передачей денег, тоже пристойно и убедительно дата совещания, которая станет и датой смерти дональда Келлагана 19 декабря 1983 года, понедельник. Письмо отпечатано на фирменном бланке. В шапке название компании Sombra Corporation.